Глава двенадцатая. Впервые узнала, каково это, когда волосы встают дыбом. Даже там, в лифте, прощаясь с жизнью, не испытывала такого глубинного страха, как сейчас. Рэй. Крейгсхард предупреждал, что не потерпит рядом со мной никого. А теперь. Вязкая слюна застряла в горле, когда застал в голом виде, да ещё в таком месте, Без труда сложит факты. Уверенно ни одна мелочь не ускользнула от его взгляда. Даже то, как Лангерция задвинула за спину Дилда, не осталось без внимания, послужило спусковым крючком. Монстр взревел и кинулся на нас. Не учёл того, что на его пути стоял Император, который мощным броском отшвырнул Рея в сторону. Всей громадной массой он обрушился на ближайшее ложе, сминая с собой находящихся там девушек. В звенящей тишине, что окружала с момента вторжения незваного гостя, хруст костей и чавкающий звук раздавленной плоти, резанул по нервам, вызывая истеричную панику. Виск поднялся такой, что заложило уши. Наложницы заметались, сбивая друг друга с ног. Несколько демонит, что находились поблизости, выворачивали желудки. Я бы тоже присоединилась к ним, если бы не захлестнула волна первобытного ужаса, Ощущение чужой боли и агонии девушек. Двери содрогались от ударов извне. Видимо, эта охрана спешила на помощь, только с усиленной защитой онилок переиграл сам себя. Купол, накрывающий каждый сантиметр спальни, даже не прогнулся. Лишь блуждающие всполохи обозначали места, в которых кто-то пробовал его на прочность. Этрее удалось прорваться, а остальным такое не по силам. Эллирванг может и рад бы убрать купол, Да только противник настолько крепко связал его боем, что отвлекись он хоть на секунду и распрощался бы с жизнью. Когда Рей сцепился с Дезвортом, очнулась и Лангерция, приняла полубоевую форму. Она не такая жуткая, как у демонов-мужчин, но довольно опасная. Руки и ноги обзавелись длинными когтями, позвоночный стол пощетинился острыми выпирающими позвонками, отдалённо напоминающие гребень и у копчика, перерастающие в длинный хвост. Черты лица заострились, челюсть выдалась вперёд, сверкая острыми игольчатыми зубами. На висках лбу проступили шестигранные пластины, заменяющие броню. Что-то подобное, только крупнее, образовалось и на уровне бёдер, живота и груди, закрывая наиболее уязвимые части тела. «Не церемонясь!» Лангерция чиркнула когтями по горлу ближайшей из девушек, измазала пальцы в крови и, спрыгнув на пол, стала что-то чертить на нём. Пентаграмма или нечто похожее была готова через пару минут. За это время спальня превратилась в скотобойню. Несчастные демоницы, что не успели спрятаться или увернуться, валялись изломанными куклами. Противники не щадили никого и ослеплённые яростной схваткой уничтожали всё на пути. Очевидно, что в магическом плане Лангерция сильно уступала мужчинам, которым для открытия порталов не требовались пентаграммы или жертвы. И вряд ли у неё в душе что-либо шевельнулось, когда и второй несчастный, с которой сама недавно делила ложе, вскрыла горло. Непередаваемая аура смерти, замешанная на тягучем металлическом запахе крови и испражнений, казалось, въелась под кожу. Желудок я всё-таки опустошила. Свесившись с кровати, жадно хватал ртом воздух, желая хоть немного унять тошноту и выворачивающую наизнанку боль. Но легче не становилось. Я только сильнее пропитывалась всем этим смрадом. Впрочем, церемониться со мной не собирались. Как только пентаграмма налилась силой, Лангерция схватила меня за волосы и швырнула на пол. Из глаз брызнули слёзы, и даже сквозь стиснутые зубы прорвался стон. Из-за неудачного падения я подвернула лодыжку. Она стремительно синела и опухала на глазах. Громоподобный рёв подтвердил, что для Рея это не осталось незамеченным. Отшвырнув Дезворта в сторону, да так, что он проломил стену, ринулся к нам. Яростное пламя горело не только в его глазах, но и на когтистых лапах, плечах и шее. В руках у него с ужасающей скоростью росли сгустки огня, И я чего-то точно знала, попади такой в нас, даже головёшек не останется. Только пепел. Демоница, очевидно, тоже оценила уровень опасности. А потому одним прыжком сигнула сверху, крича какое-то заклинание. Контуры пентаграммы вспыхнули, взметаясь стеной и отрезая нас от окружающих. Только за доли секунд до этого заметила, что Рей замахнулся и швырнул в нас полыхающие шары. Я не увидела момента, когда пламя соприкоснулось с пентаграммой. Почувствовала лишь, что меня окружил кокон из горячего воздуха, а потом провалилась в развернувшийся портал. Не знаю, куда Лангерция собиралась попасть и как на это повлияла атака демона, но приземление получилось жёстким. Если бы не песок, отбило бы всё, что можно. Хорошо, хоть не было того удушья, что испытывала раньше. Очевидно, при таком построении портала в переход давался намного легче, Конечно, мне и сейчас требовалось время, чтобы прийти в себя, но радовало отсутствие надсадного кашля, а мельтешащие круги перед глазами пройдут, и заложенность в ушах спадёт. А вот чужая боль, до сих пор рвущая на части, не утихала. Одно дело — видеть жуткую гибель живых существ, другое — в полной мере ощутить всё, что несчастные при этом испытывали и переживали. При одном только воспоминании о недавних событиях бунтовал желудок, а виски сдавливал от болезненных спазмов. И ещё запах. Никогда не забуду, как пахнет смерть. Глубоко вздохнув, поморщилась. Кажется, я насквозь пропиталась страданиями и кровью. И каким интересным образом сюда попало жареное мясо. Будоражащий аромат напомнил о том, что я давно ничего не ела. И хотя мысли о еде сейчас вызывали отторжение, организм при этом требовал восполнения энергии. В глазах до сих пор стояла какая-то рябь. Мир вокруг размазывался, переливаясь оранжево-красными всполохами. Да и смотреть особо не на что. Куда ни глянь, везде красный песок. Только слева лежит какая-то бесформенная куча. Взгляд перетёк вниз к ноющей лодыжке. Её уродливым шаром опоясывала синеватая припухлость. Прикоснувшись, ойкнула от прострелившей до кости боли. Схлипнула, размазывая по щекам слёзы. Собственное состояние удручало. Вся в крови, из одежды только обгоревшая подушка, которую я так и не выпустила из рук. Куда угодила? Что со мной будет дальше? Неизвестно. У Ангерции что-то не видно а песок подо мной очень похож на тот, что засыпал кабину с лифтом. Если это так, то я где-то в красной пустыне, и очень скоро сюда сбегутся твари со всей округи. Подспутный страх, что никак не могла унять, ожидание опасности и ощущение себя в роли жертвы, которая не могла перебороть, послужит отличным ориентиром. Прибавить к этому магический всплеск, что наверняка случился при срабатывании портала, да запах крови, получится идеальная приманка. Вот только становиться обедом для монстров очень не хотелось. Превозмогая боль, поползла к тому нагромождению, что приметила ранее. Чем ближе подбиралась, тем резче становился запах гари. Увидела я, что это за куча, только приблизившись плотную. Это... это... О, Боже! Зажав рот рукой, отпрянула подальше. Желудок не выдержал и выплеснул содержимое на песок. «Теперь никогда не смогу есть мясо». Видимо, последний удар Рея настиг цель, и лангерция поджарилась заживо. Выворачивала меня добрых десять минут, после чего вновь поползла, дико желая убраться подальше от этого места. Сама не знаю, откуда взялись силы. Лодыжка ныла и тянула, болью заглушая все остальные чувства. Ощутив под пальцами тёплую твёрдость камня, заплакала от счастья. Мне повезло наткнуться на полуразрушенные строения. Забившись в какой-то тёмный угол, свернулась калачиком и затихла. Оранжево-красная рябь так и стояла перед глазами. Уже засыпая, пришло озарение, что это не слабость или галлюцинации, а огненный щит которым Рэй меня защитил. Тот мощный удар, что превратил Лангерцию в хорошо прожаренный стейк, и меня бы спалил запросто. Особенно в портале, где бушующей магии просто некуда было деться. Значит, он волновался. Переживал? Выходит, ему не всё равно, что со мной? Я знаю. Ты найдёшь меня. Обязательно. На трескающиеся от сухости губы наползла глупая улыбка. Рэй. Отключилась, с его именем на устах. Сколько провалялось без памяти при пробуждении, понять было сложно. С одной стороны, организм отдохнул и набрался сил, с другой терзал такой жуткий голод и жажда, будто неделю ничего не ела и не пила, и нога распухла еще сильнее. Подтянувшись на руках и морщась от боли, приняла вертикальное положение. Огляделась. Барьер, окружавший ранее плотной стеной, побледнел. Сквозь него уже вполне можно разобрать, что вокруг происходит, и, судя по обгорелым трупикам каких-то мелких гадов, разбросанных полукругом, моя защита подверглась серьёзному испытанию. Невольно поёжилась, рассматривая застывшие в пасти, острейшие зубы, и прокоптившиеся когти. Доберись такое до моей бессознательной тушки, обглодали бы до самых косточек. В развалинах старого дома или храма уже не определишь, потому как остались только остовы стен, царил полумрак. Проникающие лучи говорили о том, что сейчас как минимум утро, вряд ли только следующего дня. Что-то подсказывало, провалялась я тут не менее суток, Косвенные признаки в виде сосущего чувства голода и количество тушек за периметром барьера указывали на это, а еще наполненный мочевой пузырь и засохшая до грубой корки кровь. Кое-как приподнявшись, жутко хромая, шипя и рискуя навернуться в любую секунду, выбралась из убежища. Для туалета присмотрела удобную ямку снаружи. Быть застуканной в самый интимный момент не боялась, На сотни метров вокруг краснели барханы песка, и если и находились поблизости живые существа, то заинтересовать их могла только в гастрономическом плане. Почему же Рэй до сих пор не нашёл меня? Этот вопрос терзал более всего, и на него же боялась ответить. Хотелось думать, что меня ищут, что скоро найдут, и все мучения закончатся. Удивительно признать, но я скучала по Рею сцене и даже Чейту. Успела привязаться к ним за короткое время. Даже о родителях, друзьях и Алексе почти не вспоминала. Как-то приняла внутри, что для них я умерла и никогда не смогу вернуться к прежней жизни. Новый же мир пугал своей суровостью, дикими законами, нравами и обитателями. Вот только выбора никто не предоставил. И если уж повезло оказаться здесь, то необходимо приложить все усилия, чтобы выжить. До этого момента меня держали под постоянным контролем. За меня решали, что надевать, что есть на обед, завтрак или ужин, чем заниматься. По большому счёту, Рэй ни в чём не ограничивал, но незримое давление чувствовалось. Теперь-то в полной мере осознала, что всё делалось для моей же безопасности и уже мечтала о том, чтобы всё было как прежде. Да только горькое осознание действительности твердило, что так уже не будет никогда. Противостояние с Эллервангом, моё похищение, убийство Лангерцей —— всё это требует серьёзного ответа. Если Анилок удержит власть, Роддис Каменон окажется вне закона. А если нет, тогда Крейксхард сам займёт трон. И проблем появится ещё больше. Размышляя, вернулась в тень развалин. На этот раз выбрала другой угол, подальше от первого места. Соседство с дохлыми тварями пугало. Да и жара делала своё дело. Запах гниения становился всё сильнее. Лучше бы убраться отсюда подальше. Может, статься кто-нибудь захочет полакомиться бесплатным угощением. А тут ещё я в придачу. Только и надежда, что на защиту Рея. Словно в подтверждение мыслям, меня атаковал мелкий зверёк. Барьер вспыхнул, и зверёныша поджарила на месте. Это не остановило его собратьев, которых оказалось не меньше десятка. Все они кидались на добычу, не видя опасной преграды, и каждого било огненными молниями. Хорошо, что убивались они с первого раза, потому что десяток отражённых атак ещё больше ослабил щит. С ужасом представила, что будет, когда он исчезнет. Да вот это же мелочи сожрёт. Но даже если каким-то чудом удастся продержаться ещё несколько дней, всё равно умру от жажды и голода. Рассматривать в качестве пищи тушки зверьков не хотела. Слишком уж подозрительно выглядело бурое мясо и зеленоватая запёкшаяся кровь. Отравлюсь ещё. «Рэй, где же ты?» «Пожалуйста, забери меня отсюда», — прошептала едва слышно, глотая набежавшие слёзы. Впрочем, они довольно быстро высохли. Нарастающая жара иссушала любую влагу, до которой могла добраться. А у меня совсем не осталось сил. Даже на слёзы. Подтянув поближе больную ногу, равнодушно отметила, что на коже появились нехорошие чёрные пятнышки. Ещё немного, и начнётся заражение. В голове уже шумело, но я списывала это на общее недомогание, вызванное голоданием и последствиями переноса. Не всё ли равно, от чего умру? Ни один из вариантов развития событий не устраивал, будь то мучительная смерть от жажды, стремительно развивающаяся гангрена или клыкастая пасть песчаной твари. «Рэй... Рэй...» Найди меня, найди. Сиплый шепот привлек еще троих голодных зверьков, и они дополнили кучу трупиков за барьером. Безвольно завалилась на бок, прикрыла глаза. Жуткая слабость во всем теле не позволяла сидеть так долго. Пока еще находилась в сознании, перебирала в памяти самые яркие моменты жизни. Как ни странно, все они были связаны с Рэем. К нему я всё ещё тянулась и более всего сожалела о том, что всё так быстро закончилось. Какими глупыми были страхи, что надоем, или он бросит меня, променяв на новую пассию. Прежде чем это когда-нибудь случилось, были бы годы настоящего счастья рядом с ним. Уже сейчас, смакуя моменты наших встреч, вспоминала лишь хорошее. Его улыбку, его темнеющий от желания взгляд — искорки пламени в глазах, губы, дарящие умопомрачительные поцелуи, сильные руки и всепоглощающую страсть, в которой сгорали мы оба. Сколько счастливых ночей успели бы подарить друг другу, сколько ярких моментов могло бы случиться, а вместо этого я оказалась среди песков и хищных монстров, раненная, умирающая и никому не нужная. Неужели всё вот так и закончится? Меня накрыла волна такого дикого отчаяния, что тихонько заскулила. Обречённость, боль, ожидание смерти — это убивало сильнее реальной опасности. Почему я? За что? Неожиданный шорох, раздавшийся рядом, заставил вздрогнуть. С трудом разлепила веки. Воинственная мелочь — а создавшая всё это время подбиралась бесшумно. Сейчас же заявился кто-то покрупнее. «О, Боже!» Задеревенела от ужаса. «Такой твари я ещё не видела. Похоже на червяка-переростка, размером с крупную собаку, мерзкого бура красного цвета с жирным телом, покрытым шевелящимися отростками» очевидно, служащими не только как средство передвижения, но и использующиеся для тактильного контакта. Вместо головы — вывернутая наружу пасть, усыпанная острейшими зубами иглами, с которых капала ядовито-зелёная слюна. Мерзость полнейшая. На мой судорожный всхлип тварь отреагировала бурно, резко бросилась прямо на щит. Мощи огненной преграды не хватило, чтобы убить, но для того, чтобы разозлить, вполне. Перед глазами мелькала шевелящаяся пасть. Червяк кидался с таким остервенением, словно знал, рано или поздно преграда падёт, и тогда его ждёт пиршество. А я? У меня просто не выдержали нервы, и я закричала, выплёскивая весь ужас и отчаянную обречённость, что отравляли последние часы. Что-то надорвалось внутри, будто лопнула натянутая до предела пружина, ударив мощнейшим разрядом по оголённым нервам. Я увидела вдруг радужные нити барьера, рвущиеся от перегрузки, ощутила чёрную суть твари, единственным желанием которой было крушить, ломать и пожирать всё живое, и чуть позади неё зарождающиеся в подрагивающем воздухе марева портала. Не замечала раньше, какое дивное переплетение линий, символов и окружностей сосредоточено в этом магическом действии. Будто кто-то неведомый бережно раздвигал контуры пространства, оплетая его силовыми линиями и прижигая сочащиеся бесцветной кровью обрывы материи, чтобы своей волей удержать их на расстоянии. Немудрено, что при переходе возникал сильный дискомфорт, И вполне объяснимо, почему порталы подвластны лишь очень сильным магам, высшим демонам. Он пришёл за мной. Сознание озарило искра радости, прежде чем оно погрузилось во тьму, полную боли. Тварь всё же добралась и всей своей пастью вгрызлась в тело.